Голова 988. Старых рыч, так его назвал Червяком. Жители Федерации переживали настоящий душевный подъём. Многие практики поднимались в небо, остальные взволнованно наблюдали за лучами радостного света с земли. С помощью магической формации солнечной системы все могли видеть, что происходит в реальном времени. Иван был, Бу буквально за один шаг покинул землю и погнался за уносящимся в лучах света Дайон З. При виде преследователя, который буквально наступал на пятки, божественная душа Дэйон Дзи в ужасе сжалась, а потом во всё горло завопила. «Собрат, спаси меня!» Когда Ван Бууле уже почти настиг луч света, в пустоте неподалёку образовалась трещина, откуда высунулась огромная иллюзорная рука. Она таила в себе силу стадии планеты, но не средней ступени, как у Дэйон Дзи, а великой завершённости. Сразу после своего появления рука с пугающей скоростью попыталась схватить Ван Буэлла. Так и думал, что проснулся не только этот старикашка. Ван Буэлла холодно фыркнул. Выполнив магический пас, он указал пальцем на огромную руку. Вниз пронзительным свистом умчался плотный сгусток тумана. «Облачный палец!» Прогремел оглушительный взрыв. В момент столкновения облачного пальца огромной руки во все стороны ударили волны могучей энергии. Но в этот самый момент из пустоты вышел размытый силуэт. Это был не очередной старик, а угрюмый мужчина средних лет. Стоило ему выйти из пустоты, как он рубанул обеими руками перед собой. Внезапно по задине возникла планета. Он выполнил магический пас, а потом в его руке появился бумажный талисман. В результате его манипуляций талисман быстро увеличился в размерах и попытался запечатать Ван Бола. Да он завыл, что светостеснул зубы. В такой критический момент бегству он предпочел нападение. Выскочив из луча света, божественная душа с ревом тоже выполнила несколько магических пасов. «Печать!» Перед ним тоже возник иллюзорный бумажный талисман. Теперь Ван Буолэ пытались заклеймить сразу два талисмана. Оказавшись против двух противников, Ван Буолэ постарался сохранить невозмутимость, и всё же он слегка нахмурился. Это произошло не из-за бумажных талисманов. Внезапно он обернулся и провёл рукой перед собой. В эту же секунду по задению во срокотом возникли девять древних планет. Их естественные законы лучами света ударили в кажущееся пустым место. Тем временем Ван Боланьи стал колебаться ни секунды и рассыпался клубами тумана, чтобы не попасть в область действия мощных талисманов, не отступить на более выгодную позицию. В место, куда ударили естественные законы, он ощутил и манацы, из-за которых ему стало не по себе. Это были эманации не стадии планеты, а вечной звезды. Всё произошло за доли мгновения, только Ван Буэлэ рассыпался клубами тумана, как в звёздном небе, куда ударили девять лучи света и естественных законов, образовалась трещина. В следующий миг из неё вылетел чёрный бутыль в форме тыквы-горлянки. Из открывшегося горлышка бутыли повеяло мощной силой притяжения. «В тени всё в себя!» Прозвучал в пустоте хрепловатый голос старика. Девять естественных законов не смогли овернуться, и их затянуло прямо в чёрный бутыль. Из-за силы притяжения загадочного предмета космическое пространство покрылось сильной рябью, словно оно начало сгущаться. Растёкшийся Томан Клона Ван Бола остановился, а потом его начало затягивать в бутыль. Ван Бол в томанной форме попытался дать отпор, но это был совсем непростой бутыль. Из невесома на него с новой силой ударило притяжение. В следующую секунду весь Томан засосала внутрь. Когда клона затянула в бутыль, далеко от Солнечной системы, в цивилизации Божественное Око, истинная сущность вышла из медитативного транса и открыла глаза. С поверхности звезды в космос взметнулись языки пламени, пустоту распороли молнии, звёздное небо затопило пугающая аура. Взгляд Ван Боулы не предвещал ничего хорошего, вдобавок от него повияло пугающими манациями. Исходили они из Дао планеты внутри его тела, Даже истинные сущности древних планет едва заметно сияли. Серьёзно раненный практик стадии Вечной Звезды в ответ на магический пас Ван Поле, в них произошёл очередной всплеск энергии ока Звезды. В бушующем племени стала нарастать перемещающая сила. Когда пламя много улеглось, Ван Поле уже пропал. Тем временем из трещины, откуда появился чёрный бутыль, вышел мальчик лет 13-14 в дорогом парчовом халате. Несмотря на кажущуюся юность, его волосы и брови были серебристого цвета. Судя по ауре, он уже очень давно жил на свете. Взмахом руки он подманил к себе бутыль и с горящими звёздным светом глазами он взглянул на божественную душу и мужчину. Оба задрожали и тут же опустились на колени перед юношей. Приветствуем вас, учитель. Этот мальчик не только был их учителем, но и единственным патриархом стадии Вечной Звезды до да, о Конгрегации Безбрежных Просторов. Прободился не только Дэйон Дзи и его собрат, но и патриарх с культивацией стадии Вечной Звезды. К сожалению, в сражении он получил слишком серьёзные раны, из-за этого львиная доля его культивации рассеялась. Благодаря стараниям двух учеников за последние годы ему удалось частично её восстановить. В прошлом да, у конгрегации безбрежных просторов удалось избежать полного уничтожения бесконечным кланом. Выжить. Это показывало, что в прошлом этот юноша был очень опасным противником и выдающимся практиком. Два его ученика слегка дрожа опустились перед ним на колени. Сначала один, а потом и второй добровольно признали свои ошибки, так и не разогнув спину. «Этот жалкий червяк недавно поднялся на новую стадию культивации. Как он посмел потревожить покоя учителя? Пожалуйста, накажите его!» «Я тоже прошу наставника наказать этого варвара!» Оба очень нервничали, они слишком хорошо знали своего наставника, и они не могли бы сказать, что они не могли бы сказать, Он был известен своим непростым и изменчивым нравом, а также готовностью убивать. В начале войны он самолично обезглавил более тысячи учеников только за то, что они плохо сражались и уступили позиции в нескольких сражениях с бесконечным кланом. Поэтому оба его ученика боялись своего наставника больше, чем внешних врагов. Мальчик хмура посмотрел на бутыль в руке. В его глазах на пару мгновений проступило сомнение. Ему показалось, что с пойманным им человеком было что-то не так. Его культивация восстановилась меньше, чем на 10%, поэтому в данный момент он не мог использовать большинство из своих божественных способностей, дабы всё выяснить. И всё же что-то не давало ему покоя. Сейчас он хотел принести его в дау-конгрегацию безбрежных просторов и переплавить с помощью внешней силы. Быть может, тогда ему удастся разобраться, почему ему стало неспокойно на душе. По этой причине он не стал наказывать двух учеников. Это не просто какой-то червяк. Это... Мальчик без какой-либо видимой причины поменялся в лице, резко поднял голову и вгляделся куда-то в черноту космоса. В направлении его взгляда ослепительно вспыхнуло настоящее море света с неописуемой аурой, и сейчас оно приближалось к нём. Море света переливалось девятью цветами. В нём скрывалось девять естественных законов, от чего пространство солнечной системы стало слегка искажаться. Но юноша потрясло нечто другое. Девять естественных законов моря света сплялись во всепоглощающий магический закон, способный потрясти всё живое. Он надвигался на наставника и двух учеников подобно лавине, сметая со своего пути любые препятствия. Этот магический закон это дао планета? Мальчик с неверием смотрел на море света, как вдруг бутыль в его руках сильно завибрировал. С появлением моря света прошло всего несколько вдохов, когда свет затопил всё вокруг. сас от выграх, а там разбился. Вырвавшись из него, туман растворился в море света. В этот же миг в ушах наставника и двух его учеников раздался холодный голос. "Старый хрыч", так он назвал червяком.